Повторите упражнение 8-10 раз. Б. Исходное положение ноги на ширине плеч, наклон согнувшись. На раз, поднимаясь на носки, выпрямляясь, потянуться вверх, руки через стороны вверх, вдох. На 2 возвращаясь в исходное положение, мощный выдох максимальной глубины. На три-четыре. Руки расслабленно разводятся в стороны и сводятся скрестно предельным усилием мышц. Продолжайте выдох. Повторите 5-10 раз. Второе. Взявшись за руки, потрусите с ребенком 50-60 метров и затем бодро промаршируйте 30 метров. Третье. Дыхательная гимнастика «Б» плюс «А». Четвертое. Перешагивание через препятствия. Брусочки, кубики, лежащие ветки, камешки, расположенные не ближе 15 сантиметров друг от друга. Покажите, как надо перешагивать предметы чередующимся шагом. И предложите малышу повторить упражнение 2-3 раза. Пятое. Исходное положение присед. Руки вверху схвачены вами за кисти. На счет раз ребенок выпрыгивает вверх с вашей помощью. На два – исходное положение, обязательно мягко. Упражнение «Пружинку» повторите 10 раз. Шестое – самостоятельная труса 50 метров и бодрый марш 20 метров. Седьмое – дыхательная гимнастика B А. Восьмое. Влезание на ящик высотой 20 см и слезание с него. Упражнение выполняется без помощи рук 3-4 раза. Девятое. Отжимание в упоре о скамейку или дерево 5-6 раз. Десятое. Бросание снежков, малых мечей или других подходящих предметов в цель попеременно каждой рукой. Цель на расстоянии метра от малыша на уровне его груди по пять-шесть бросков. Одиннадцатое. Энергичная ходьба 60 метров. Двенадцатое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Общая продолжительность занятия 15-16 минут, а затем бегом в объятии Нептуна. Комплекс второй для двух с половиной трех лет. 1. дыхательная гимнастика 1 минута А плюс Б. Второе труста 100 метров. Третье. Дыхательная гимнастика Б плюс А. 4. борьба сопротивление 30 секунд. Пятое. Дыхательная гимнастика Б. Шестое. Ребенок лежит на спине, руки вдоль туловища, ноги выпрямлены и в голеностопах закреплены вашими руками. Предложите малышу сесть без помощи рук и снова лечь. Пять-шесть повторений. Седьмое. Прыжок-пружинка. Смотри комплекс первый. Пятнадцать раз. Восьмое. Дыхательная гимнастика. Б. Девятое. Трусца 150 метров. Десятое. Дыхательная гимнастика Б+А. А. Одиннадцатое. Стоя на расстоянии 100-120 сантиметров, бросать и ловить мяч двумя руками. Освоив бросок снизу, разучите бросать мяч от груди и из-за головы. Упражнение повторить 5-6 раз. Двенадцатое. Удар по мячу носком ноги. Поочередно правой и левой. 5-6 ударов. Тринадцатое. Трусца 150 метров. Четырнадцатое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Весь комплекс выполняется в течение 15-16 минут. В заключении вводные процедуры обязательны. Продолжайте занятия на свежем воздухе и при наступлении морозов, ибо в процессе выполнения физических упражнений при правильном дыхании холодный целебный воздух